Тюркай плюется. «Отсюда его не достать. но ну, ничего, Ишик. Я его подстрелю. Когда он будет возвращаться. Заряжай». Тюркай и Ишик принимаются заряжать оружие. На крепостной стене появляется Жан. «Чего стреляли? Русские наступают». Тюркай и Ишик вытягиваются перед Жаном. «Никак нет ваше превосходительство», отвечает Тюркай. «Русский шпион».